Глава 1 Ненавижу чёрный цвет. Всем своим существом. Но именно его в моей жизни последнее время так много. Гроб, ленты, платья. И я должна плакать. Должна. Но слёз нет. Не было даже, когда крышку гроба опускали в землю, а парни в военной форме стреляли в воздух, оповещая, что умер глава ФСБ. Мой отец. Годы всё же взяли своё. А месяц моего плена окончательно добили его. Сердце встало, когда меня грязную, полуобнажённую привезли на базу Ренадцы с Захаром. Он обнял меня, и... Всё. Момент, тусклый взгляд, пару фраз, и он обмяк в моих руках. Больно до глубины души. Обидно, но слёз... Их нет. Может быть, потому что не было между нами никогда близости. А может быть, потому что он спросил, не осквернили ли меня эти животные. Это привело меня в шок. Я была счастлива, наконец, увидеть его, а он даже перед смертью думал не о моей жизни, а о том, что подумают о нём люди, что его дочь, не дай Боже, кто-то испортил. Сердце стучит сильнее. Оно пытается пробить рёбра, когда вспоминаю, как на похоронах меня прижимали к себе Захар с Ренатом. Не братья. Но кажется, что роднее нет. Мы — единство. Бывает ли вообще такое? Или мне это всё кажется? Может, я слишком глубоко погрузилась во все эти нелепые фантазии. И что странно, плачу я только тогда, когда отпускаю их в очередную командировку. В других ситуациях я кремень. Вот настолько я к ним привязана. Глупо, да. Сейчас у них отпуск. Что очень удачно совпало с датой оглашения завещания, которое оставил отец. Неужели знал, чувствовал, что... Нет, нет, не мог. Оглушающий звук хлопающей двери пугает. Вырывает меня из состояния транса. Отрываю взгляд от окна в библиотеке нашего дома и вскрикиваю. В груди разгорается огонь от вспыхнувших чувств. Пришли. Не могли не прийти. Как же я рада. Не думая о последствиях, подскакиваю с кресла, бегу к ним навстречу. С отчаянным визгом кидаюсь на шею Захара. Мужчина такой горячий и большой. Плотино столь долго сдерживаемых эмоций прорывает. Рыдаю белугой в огромную твёрдую грудь. Чувствую на голове тяжёлую руку Рината. И цепляюсь за его мощную шею. Топлю их своими слезами, радуясь их поддержке и терпению. Отстраняюсь. Оглядываю каждого с головы до ног. В костюмах. Даже непривычно видеть их такими. Но как же хорошо, что они рядом. Я скучала. Дико. Невыносимо. Лучше защиты и быть не может. И мрачные мысли о поведении отца отступают. «Я дома, в безопасности, с самыми близкими людьми». Ренат гладит шею, массирует под волнами растрёпанных волос затылок, наверняка зная точки, отвечающие за расслабление. И пальцы его, такие крупные, опытные, знают своё дело. Возможно, причина в предках, так лихо управляющих дикими мустангами в степных прериях, а возможно, в военной подготовке. Захар так приятно держит за руку, переплетает пальцы, сносит в мозгу все грани разумного своим терпким мускусным запахом. И вдруг прижимается сзади. Я в растерянности, но не сдвигаюсь с места, не могу. Это же ничего не значит. Просто моё воображение играет с моим разумом. Как я скучала по своим мальчикам. Скучала по военным байкам, подколам, по ухмылкам, по переглядываниям. Они словно могут общаться без слов. Понимают друг друга на ментальном уровне. Такие разные даже по национальности. Они являют собой почти одно целое. Даже внешне чем-то похожи. Кроме, пожалуй, фигур. Если Захар высокий, поджарый, умеющий передвигаться со скоростью дикой кошки, то Ренат напоминает скорее гризли, удар лапы которого может быть смертелен. Я заведую им жутко. Их дружбе их невероятной силе и свободе, особенно свободе передвижения. Завидую тому, чего у меня никогда не было.